Он убедился, что Индии не нужно учить молиться. Ей не нужны спасатели душ, поскольку её жители сами умели хранить свои души в чистоте, прибегая для этого к тому типу молитвы, которая людям на западе показалась бы пустой тратой времени. Это была молитва созерцания, поиск внутренней пустоты в полной тишине. После многих лет жизни в Индии он понял, что главный бог этой страны отречение. Там же он понял, что абсолютная пустота и есть абсолютное счастье. Это и была самая простая и чистая правда, суть восточного мистицизма. В конце концов он стал скрытым отступником. На его клирикальное прошлое наложились учения буддистов, индусов и сикхов, его собственный опыт, и это стало основой его душевной гармонии. того спокойствия и доброты, которые всегда поражали в нём, Фьяма. С одним маленьким чемоданчиком, в нём лежало лишь самое необходимое, Фьяма поднималась по крутой горной дороге. Хотя таксист настойчиво предлагал довести её до самых ворот монастыря, она решила пойти пешком. Фьяма всегда любила природу, а здешние пейзажи напоминали ей Родные места. Она шла вдолье с пальмами и манговыми деревьями, вдыхая свежий утренний воздух. Никогда ещё не слышала она такого мощного птичьего хора. Многочисленные скалы казались убежищами, созданными природой для уставших от жизни путников. Откуда-то доносилось журчанье воды. В яме слышала, что в этих горах жили самые знаменитые аскеты. Что сотни мужчин и женщин, приезжавших сюда со всего света, просветлели здесь духом. Вокруг не было ни души, но в яму это не страшило. Воспользовавшись тем, что её никто не мог увидеть, она разделась и искупалась в кристальных водах реки, вспоминая те далёкие дни летних школьных каникул, когда они с родителями и сёстрами отправлялись купаться по воскресеньям. Монастырь показался ей неприветливым и заброшенным, и в ямы с некоторой опаской вошла в ворота. Собственно, самих ворот не было, один проём, но внутри царила поразительная чистота и порядок. И ещё было очень тихо. Фяма молча пошла по двору. Здешняя тишина внушала ей такое уважение, что она не решалась нарушить его даже приветствием. "Ничего", говорила она себе. "Я никуда не тороплюсь. Кто-нибудь меня всё равно заметит". И действительно, вскоре за её спиной возник старик в скромном одеянии. Он поздоровался с Фьямой, назвав её по имени. После выпитой в полной тишине чашки горячего чая, Фьяма ожидала, что старик расскажет ей, что она должна делать, но он этого не сделал. Он просто встал и ушёл, оставив Фьяму в полном недоумении. Она не знала, чем ей заняться. Ей не дали никаких инструкций. Не сообщили распорядка дня, который помог бы организовать свою жизнь в этом монастыре. Но старик исчез так же загадочно, как и появился. На кухне в яме нашла закрытую крышкой большую миску с рисом, кувшин с чистой водой и корзину с плодами манго. В глубине территории она обнаружила огород, несколько грядок с морковью, помидорами, салатом и фасолью, а чуть поодаль банановое дерево. Подождав ещё немного и никого не дождавшись, Пяма решила, что голодная и что следует приготовить что-нибудь. Она развела огонь. Электричества в монастыре не было, и сварила немного риса с овощами. Когда всё было готово, Пяма обнаружила, что нигде нет приборов. Ну что ж, ей впервые, если не считать младенческого опыта, придётся есть руками. Она подумала, что жить здесь будет труднее, чем она предполагала, но потом решила, что еще рано делать выводы. Нужно следовать совету старого друга, не ждать ничего, чтобы получить все. Через несколько недель жизнь ее как-то сама собой наладилась. Каждые пять дней Фьяма обнаруживала очередную загадочную записку. Первая, к ней была приложена крохотная раковина, гласила «Сам». Позволь своему уху слушать. Несколько дней подряд Яма находила на своём столе записку с тем же текстом и какой-нибудь кусочек природы: сухие листья, камешки, пёрышки, лепестки розы. И она слушала птиц, поющих на воле, кузнечиков, лягушек, слушала всех. От постоянного напряжения слуха ей стало больно слушать даже тишину. Она задумывалась над своей жизнью, И мысли лишали её сна. Слушать. Разве не этим она занималась всю жизнь? Она слушала мать, слушала Мартина, слушала бесчисленных пациенток. Чему же её хотели научить? В тишине монастыря Фяма постепенно отвыкала от прежней жизни, училась довольствоваться самым малым. Она чувствовала, что-то должно произойти, но уже не хотела ничего ждать. Каждое утро она подходила к деревянному столу, чтобы получить совет и постараться следовать ему неукоснительно. Вторая записка была такого содержания: "Позволь своим глазам смотреть". Пяма перестала считать дни, которые прожила в полном одиночестве, и начала своим одиночеством наслаждаться. Всё, что её окружало горы, леса, река принадлежало только ей. Она вставала затемно, чтобы встретить рассвет на берегу могучей реки, а под вечер взбиралась на самую вершину горы, чтобы насладиться зрелищем заката, полюбоваться, как багровый шар солнца медленно опускается за голубые хребты далёких гор. Она не взяла с собой ни фотоаппарата, ни книги, ни даже своего дневника. Свято выполняла завет своего друга: в эти места нужно приходить налегке и ни на что не отвлекаться. Так что все её вещи остались в отеле Каджараха. Но в отсутствии фотоаппаратов яма научилась наслаждаться удивительным цветом неба и необыкновенными формами пышных облаков не через объектив Никона, как делала всегда, а перенося увиденную картину прямо на сетчатку своей души. Ночью здесь было столько звёзд, что им казалось тесно на небе. И каждая звезда силилась затмить другие. Фяма зрелище приводило в восторг. Её наручные часы были при ней, но однажды, без видимых причин, стрелки отвалились от циферблата. Фяма всё же продолжала носить часы, ей было забавно находиться в относительном времени. Хотя одиночество сыграло с ней плохую шутку, заставив жить воспоминаниями, Пяма иногда ловила себя на том, что испытывает странное состояние пустоты, которого пока не могла объяснить. Лишённая элементарных удобств, она начинала чувствовать себя очень комфортно. Она жила добровольной узницей, отмечая каждый прожитый в монастыре день маленьким крестиком на столе старого дуба, под которым любила размышлять. Медитировать она еще не пробовала, так как чувствовала, что пока не готова. Каждую ночь ей снились сны. То Мартин, то мать, то мертвая голубята, то далекое детство и сестры, то пациентки, то Давид. Чаще это были не просто сны, а кошмары, после которых она просыпалась в холодном поту. Она научилась распознавать каждый ночной звук, не бояться сов и обезьян, воровавших у нее по ночам бананы, Спала она на полу на тонкой подстилке. Однажды Фяма проснулась в слезах и 3 дня подряд проплакала от жалости к самой себе. Но зато промыла слезами душу и почувствовала себя лёгкой и чистой. Почувствовала, что освобождается от прошлого. Однако стоило ей подумать о будущем, и её снова охватывали сомнения. Однажды, сидя под древним дубом, она поняла, что сомнений не нужно бояться. Пусть они будут. Пусть помогут ей решить, как жить дальше. Она научилась стирать одежду в реке, и в той же реке смывалась из себя все печали. А пока одежда сушилась на солнце, в ямы пыталась поймать руками облака. Она утратила чувство времени и питалась почти одной водой, так что брюки с неё спадали, и ей приходилось подвязывать их бичёвкой. Она чувствовала себя в прямом смысле очень лёгкой, но это её не беспокоило, а даже радовало. Единственное, чего ей хотелось это пить. Она литрами пила чистую воду. Казалось, её душа хотела омыться. Въям входила в источник и пила, пила, пила. Никогда в жизни вода не доставляла ей такого наслаждения. Она казалась въяме эликсиром. С ней не шла ни в какое сравнение Маргарита, которая столько была выпита за все четверговые ужины в заброшенном саду.